Издательство «Эксмо». «Сарко Ли». Экспедиция жизни и смерти. Пролог. Глазели в основном со второго этажа, рассредоточившись по коридору и делая вид, что просто любуются деревьями. Во-первых, потому что она пришла не одна. Совсем рядом, чуть слева и позади, вышагивало высокое создание — Крепкая мускулистая фигура с широкими плечами, кожа чёрная, словно облитая смолой. Из одежды только набедренная повязка, белая, с золотыми пластинами и зелёным шнуром, и сандалии. На запястьях — простые золотые браслеты. Внешне он выглядит как человек, разве что голова шакалья. Очень изящно сидит, нельзя не отдать должное. Но вострённые длинные уши... Не шевелится, будто создание позирует художнику или скульптору. Впрочем, он сам словно бы и не шевелится. Только ноги идут следом за девушкой. Сама по себе она, может, и не привлекла бы внимания. Одета просто. Чёрный гольф с горлышком, заправленный в штаны. Штаны, в свою очередь, заправлены в высокие сапоги на тонкой подошве. На гольф накинута короткая куртка с множеством кармашков. Издалека, да ещё и со второго этажа, было сложно разглядеть лицо, но ничего особенного. Бледная, волосы чёрные, едва достают до плеч и слегка вьются. В руке она держит полупустую сумку и, по ходу размахивает ею. Выглядит очень довольной, похоже, даже улыбается. А если присмотреться ещё внимательнее, говорит на ходу. Правда, ей никто не отвечает. Создание шакал абсолютно безмолвно. А ещё она несла посох во второй руке. Это, собственно, и была вторая причина, по которой на неё глазели. Посох просто так ни у кого появиться не мог. Тем более у девчонки, которой на вид не больше шестнадцати лет. Она несла его, будто он был обычной палкой, чуть покачивая. В навершие слабо светился голубой огонёк — сфера накопления. Кто доверил ей посох? — спросил высокий и очень худой парень, рассматривая незнакомку через стекло. «Может, он не рабочий?» — предположил его друг, задумчиво потирая подбородок. «Светится!» — кивнул высокий. «Мало ли что!» — отозвался второй. Они помолчали. Недалеко от них трое ребят помладше перешёптывались и твердили друг другу, что «гений!» способно поднять целое кладбище. «Впервые в истории!» и тому подобное. С другой стороны долетали реплики вроде «Дочка одного из высших, вот ее и ей пустили. Сама ничего не умеет, и мы её научим не наглеть». Девушка прошла двор и скрылась под козырьком. Ну так что? Высокий повернулся к другу и по обыкновению накинул на голову капюшон. Друг сразу понял, о чём речь, и начал озвучивать досье. Он знал несколько больше потому и не делал спешных выводов. Родом из Бешаталя. Училась в школе тела. Окончила с блеском, собиралась отправиться в долгое и познавательное путешествие, открывать новые знания и земли, и помогать простому Люду. Но её настойчиво убедили сначала окончить обучение у нас. Кстати, её переводят на шестую ступень. «Почему на нашу?» «Должна быть четвёртая?» Подсчитав годы, заметил парень в капюшоне. Отец так решил, — пожал плечами друг, — и он был прав. Вряд ли кто-то ещё мог это решить, кроме директора. Тогда другой вопрос. Почему она сразу не пошла учиться к нам? Это вопрос к ней. Опять на несколько секунд воцарилось молчание. «Пошли знакомиться, что ли?» — вздохнул сын директора. «Раз уж она теперь будет учиться с нами».